22. Грех опьянения. 1. В естественном состоянии своем, человеку, как и всякому животному, свойственно приходить от внешних причин состояние возбуждения, и это временное возбуждение дает благо человеку, находящемуся в животном состоянии. 2. Пробудившись же к сознанию, человек замечает те причины, которые приводят его в это возбужденное состояние и старается воспроизвести и усилить эти причины с тем, чтобы вызвать в себе это состояние и для этой цели приготовляет себе и принимает в желудок или вдыхает вещества, производящие такое возбуждение – или устраивает для себя ту обстановку, или делает те особенные движения, которые приводят его в это состояние. В этом состоит грех опьянения. 3. Особенность этого греха в том, что тогда как все эти грехи только отвлекают рожденного к новой жизни человека от свойственной ему деятельности, усиливая в нем его стремление к продолжению животной жизни – они ослабляют и не нарушают деятельности разума. Грех же опьянения не только ослабляет деятельность разума, но на время, а иногда совершенно уничтожает ее. Так что человек, приводящий себя в возбужденное состояние курением, вином, известной торжественной обстановкой или усиленными движениями, как это делают дервиши и другие Религиозные фанатики при этих условиях совершают часто поступки не только свойственные животным, но такие по неразумию и жестокости своей несвойственные животным. 4. Единственный прирожденный грех опьянения состоит в том, что человек, получив удовольствие от известного состояния возбуждения, Производится ли оно пищей или питьем, обстановкой, воздействующей на зрение и слух, или известными движениями, не воздерживается от того, что производит это опьянение. Когда человек сам не замечает того, без намерения возбудить себя, ест пряности, пьет чай, квас, брагу, украшает себя или жилище, пляшет или играет – Он совершает прирожденный, естественный грех опьянения. 5. Когда же человек родился и воспитан в известных привычках опьянения, привычках употребления табаку, вина, опиума, привычках торжественных зрелищ, общественных, семейных, церковных или привычках известного рода движения, гимнастики, пляски, поклонов, прыжков и тому подобное, и поддерживает эти привычки, человек совершает наследственный грех опьянения. 6. Когда же человек воспитан в известных привычках периодического опьянения и привык к ним, и вводит, подражая другим или сам, придумывая новые приемы опьянения, после табака начинает курить опиум, после вина пьет водку – Вводит новые торжественные празднования с новым усиленным воздействием картин, танцев, света, музыки, или вводит новые приемы телесных возбуждающих движений, гимнастики, велосипедной езды и тому подобное, то человек совершает личный грех опьянения. 7. Грех опьянений, как прирожденный, так и наследственный, личный, состоит в том, что человек, вместо того, чтобы все силы своего внимания употребить на то, чтобы устранить все то, что может затуманить его сознание, открывающее ему смыслы его истинной жизни, старается, напротив, ослабить и затемнить это сознание внешними средствами заблуждения. 8. Кроме того, человек, поступающий так, достигает обратного тому, к чему он стремится. Производимое внешними средствами возбуждения слабеет с каждым новым приемом возбуждения, и несмотря на усиление приемов возбуждения, разрушающее здоровье, сама способность возбуждения все более и более слабеет.